Глава 15 Власовы некогда считались одним из самых богатых и влиятельных новгородских родов. Более того, они стояли на пороге создания собственного клана. Для этого были все предпосылки, мощный источник, передающиеся из поколения в поколение боевые водные техники, включая оледенение. С коммерческой жилкой у предков Арины тоже все было в порядке: в прошлом купцы, затем промышленники. В середине 20 века род заправлял поставками удобрений по всей России, имел доли в нескольких правительственных концернах и расширял сеть гостиниц, разбросанных по всей губернии. А потом случился баланс. Парфирий Власов в своем желании обогатить кровь новыми способностями подобрал своему малолетнему сыну идеальную партию, мать Арины. Валентина Конкевич... Тоже управляла водной стихией, но ее родовой способностью был потоп сложнейшая техника, позволявшая устраивать наводнения как в окрестностях речных артерий, озер или морей, так и в канализационных системах. Мать Валентины, к примеру, свободно меняла давление в котлах, нагревала и охлаждала воду, устраивала прорывы на теплотрассах во время родовых конфликтов. Минус, отталкивающий от Конкевичи и других женихов, заключался в том, что семья была чрезмерно религиозный. Выцерковленные равновесники. Что это означает? Приверженность идеям мирового баланса. Регулярные походы в церковь, соблюдение постов и обетов. А главное, конкевичи обязались отдавать в монастырское услужение всех старших дочерей в роду. Парфирий Власов хотел заполучить наследника мужеского пола. А потому, не раздумывая, решил пожертвовать одной из гипотетических внучек ради усиления линии крови. Роды договорились о помолвке, начали сотрудничать во многих отраслях и расширять свое влияние. Когда Петру Власову исполнилось 18, сыграли свадьбу. Еще через несколько лет родилась Арина, а спустя два года – Варвара. Внука дед Парфирий так и не дождался – умер от руки неизвестного шиноби, нанятого недоброжелателями. Валентина Власова-Канкевич тут же взяла бразды правления в свои руки. Пока ее муж занимался финансовыми вопросами, воевал с конкурентами и продвигался на государственной службе, Валентина воспитывала девочек в лучших традициях староверов-равновесников. Читала священные тексты, рассказывала притча о равновесии, водила в храмы, а однажды взяла с собой в дальнее паломничество по кругу видящих. Арину морально готовили к постригу. Мама Арине не нравилась. Папина дочка одним словом. Девочка тянулась к полигонам, где тренировался отец. Сопровождала его в поездках, если тот дозволял. И сестру она любила. Всякий раз, когда мать заговаривала о монастыре, Ребенок устраивал истерику. Наказания были страшными, стояние коленями на горохе, удары магическими хлыстами, домашние аресты, покаянные посты. Арина надеялась, что отец заступится за нее и нарушит вековые установления. Но Петр Власов смолодушничал. Род Конкевичей настаивал на выполнение обета, грозился всевозможными карами, намекал на конфликт с патриархатом. Дескать, покойный Парфирий Демидович знал, на что шел, договариваясь о слиянии родов, а дворянское слово нерушимо. Не осмелился Власов предать память отца. Выполнил обещанное. Арина оказалась в монастыре, а ее отца накрыло раскаянием. Видеться с дочерью Петр не мог, запрещали монастырские каноны. Адепты равновесия верят, что истинное мастерство балансировки приходит к послушникам, свободным от мирских привязанностей. Дальнейшую судьбу этого рода мне раскрыла паутина. Кое-что пришлось взломать, не скрою. Выяснилось, что Власов, у которого и без того были тяжелые отношения с нелюбимой супругой, через три года после ухода старшей дочери подал на развод. От Конкевича он откупился честью своих капиталов и долей в гостиничном бизнесе, зато ухитрился взять под свою опеку Варвару, выиграв затяжное судебное противостояние. Вот почему Арина не увидела в режиме дальнего зрения детскую комнату. Одно из родовых имений, в котором предпочитали жить родители, отошло в собственность Валентины Конкевич. Петр Власов перебрался в старый дедовский особняк, поближе к фамильному источнику. Сам Власов оказался весьма примечательной фигурой. Отставной офицер, изрядно поколесивший по миру и завершивший карьеру после развода. Действительный статский советник, что дает право на потомственное дворянство. Отменный фехтовальщик и человек с принципами. Личность во многом трагическая, поскольку отданная в монастырь старшая дочь лежит камнем на его совести – Меня удивляет, что за годы, пока Арина находится в бегах, Власов не делал попыток ее разыскать. Впрочем, может и делал, но испугался, что наведет церковников на след ребенка. Думаю, к нему приходили, допрашивали, обязали сообщить, куда следует, если беглая монахиня вернется. По этой же причине и Арина не сунулась домой, хотя тоска по семье не отпускает ее годами. Делаю зарубку на будущее. Помочь любимой воссоединиться с отцом и сестрой. Что касается матери, тут уж как карта ляжет. Я слышал, что Валентина отреклась от дочери, когда узнала о побеге из монастыря. Вернемся к нашим баранам. Точнее, к бритерам. Противник Власова, Эдгар Блюм, в Новгороде был проездом. В прежней жизни с Петром Порфиричем не пересекался. В полиции заявил, что считает отца лицемером, который загрязняет природу вредной химией, а потом замаливает грехи благотворительностью. В адептах баланса господин Блюм не числится. Вот только не верю я в сознательных экоактивистов с репутацией профессионального убийцы. Дуэль остановлена секундантом со стороны Власова. Целитель, находившийся неподалеку, оказал первую помощь пострадавшему, Блюм якобы удовлетворился с сатисфакцией, попытался уехать из города, но его задержали. А потом отпустили, взяв подписку о невыезде на ближайшие две недели. Мне ясно, что следствие ничего не нароет. А бритер, не получив ни единой царапины, покинет страну. Знаете, что умиляет? Власов, опытный воин, магистр воды, отменный фехтовальщик. И не справился со странствующим экоактивистом? Блюм — мелкопоместный дворянин, ни не ни двора. Никто толком не смог выяснить, чем он зарабатывает себе на жизнь. Крупные транзакции не зафиксированы. На смарт-браслете подозрительные контакты отсутствуют. Ладно. Блюм от меня в ближайшее время никуда не денется. А вот за Варварой я решил присматривать. Девушка учится в одном из новгородских университетов, нрав имеет общительный. Рядом шебутные подруги и толпа поклонников. Сложно предугадать вектор атаки, но возможности у церковников, как я успел убедиться, обширные. Что там? Сразу набросилась на меня Арина, когда я отключил телезрение. Сама бы посмотрела, ты умеешь. Я волнуюсь. Нормально все. Проворчал я, устало потянувшись. На улице смеркается. Виталик у себя переписывается с админами бирж, пытаясь разрулить ситуацию. Я уверен, что эти телодвижения не имеют смысла, но мой друг беспокоится о родителях и пытается хоть как-то успокоить нервы. Да, все мы на взводе в последние несколько часов. Что будешь делать? Арина смотрит на меня с беспокойством. Чинить мир. Грустно улыбаюсь в ответ. Прикрой меня. Бодигард обязан охранять корректировщиков в дальних рейдах пока мое беззащитное тело сидит в кресле, разум устремляется за три девять земель и творит вещи, недоступные простым смертным. Я ухожу в Мексику. Деньги родителям Виталика уже перечислены, но мне не нравится кусок говна, которым они задолжали. Я считаю, эти люди достойны большего. Пусть быстрее выплачивают кредит. Или в ресторан сходят, отдохнут от рутины. А чтобы сделать это возможным, Я слегка подредактирую реальность. Мои главные инструменты мерфология, цифрокор, причины и следствия. Для начала я решаю посетить славный мексиканский городок Монтеррей. Ладно, не такой уж и городок. Агломерация, миллионник. Сею случайности, ослабляю и усиливаю вероятности. Приходят в движение социальные рычаги, меняются маршруты исследования автомобилей, лифты ускоряются и замедляются, базы обогащаются свежей информацией. Квентин Буйвол Кадена получает послание, что его верный кореш Хуарес Верас Начал сотрудничать с копами и стал осведомителем. Хуаресу шепнули на ушко, что Квентин решил от него избавиться, кинув на деньги после удачной кокаиновой сделки. Быки с дробовиками приходят устранять Вероса, но тот сжигает их огнем. Он ведь подмастерье, хоть и не ариста. Верос обращается за помощью к черным капюшонам, обещает собрать верных людей, недовольных буйволом, и устроить тотальный передел. Банды сходятся на стрелку, раскручивается масштабная бойня. Квентин Каддена погибает бойней разумеется управляю я все родители виталика никому ничего не должны в прямом смысле потому что я взламываю цифрокуром региональный банк Монтерея и вычищаю из баз все упоминания об ипотеке предки сыроешкина всегда владели купленной квартирой с момента постройки жк здесь не ударить Не надавить. Даже изменение тарифной ставки не затронет людей, которые с точки зрения паутины никогда не оформляли кредит. Перемещаясь в галерею Артас, после моего визита хозяин галереи сталкивается с серьезными проблемами. Вскрываются махинации с картами клиентов, покупавших в разное время картины художников Артаса. Кроме того, выясняется, что господин Карлос выдавливал талантливых художников из галереи, доводил их до отчаянного финансового положения и выкупал полотна по дешевке, после чего перепродавал произведения искусства частным коллекционерам в обход галереи и уплаты налогов. Теперь чуваку понадобятся хорошие адвокаты. Последний привет наведение порядка в компании «Экспресс-Логистика». Именно оттуда уволили маму Виталика. Компания занимается международными доставками товаров с помощью автопоездов, управляемых спутниковой нейросетью. Диспетчеры контролируют погрузку-разгрузку, оформляют накладные и сопроводительную документацию в режиме онлайн. Женщину уволили в рамках программы оптимизации, но я вскрыл служебную переписку и проследил, откуда растут ноги такого решения. Церковь надавила на мексиканское правительство, а то на экспресс-логистику. В результате оптимизировали только одного человека. Я решил исправить эту несправедливость и внедрил в систему новое распоряжение совета директоров. В итоге с работы вылетел менеджер, уволивший Сыроежкину. Чуваку я отправил анонимное письмо, в котором объяснил всю глубину его заблуждений и посоветовал впредь, при трудоустройстве в другую компанию, спускать на тормозах все церковные приказы. Справившись с этими задачами, я метнулся в Новгород и проверил, все ли в порядке у близких Арины. Петр Власов шел на поправку, к Варваре прицепился препод в универе. Я одернул за пару ниточек и перевел 60-летнего на другую кафедру. Открываю глаза. Арина стоит у окна, всматриваясь в пустую аллею. Кабура с пистолетом у нее на бедре. Выглядит сексуально, между прочим. Сделаешь кофе? Устало спрашиваю у боевой подруги. Конечно, Арина идет в сторону кухни. С ними все хорошо, говорю я. Проверил. Арина молча кивнула. Пока моя девушка возится с чаем, я думаю, над дальнейшей стратегией. Я не могу успешно воевать против церкви. Эта структура мне сейчас не по зубам. Но я могу наказывать исполнителей. Тех, чьими руками Мефодий пытается достать моих друзей. Ударом на удар. Надо создать себе репутацию человека, с которым лучше не связываться. Проезжаясь по кому-либо, я буду оставлять послание. Пусть те, кто решит нагадить кому-то из моего окружения, десять раз подумают, стоит ли овченка в выделке. Не проще ли изобразить видимость старания, чем расхлебывать последствия моего гнева? И еще одна важная деталь. У патриарха Мефодия тоже есть родственники. Формально он с ними не должен общаться, это противоречит канонам. Вот только я сомневаюсь, что одаренный, достигший вершины церковной пирамиды, не поставил себя над любыми сводами правил. Думаю, он общается со своей родней, поддерживает ее обеспечивает крышей и наказывает обидчиков. Все мы люди. Интересно, что ты сделаешь, когда я до них доберусь. Выродок. Решающий поединок с патриархом неизбежен, это я понимаю. Теперь я осознаю и другое. К этому бою нужно подготовиться. Узнать побольше о патриархах, проникнуть в их секреты, изучить устройство виригов, крестоформов и прочей мути. В этом на первых порах мне поможет Арина. Хорошо бы и с внешней разведкой законтачить, но там ребята не глупые, захотят что-то взамен. Думай, Ярослав. Пространство в дальнем углу комнаты искажается, начинает рябить. Я вижу вертикальную щель, вмонтированную в модульную систему хранения. Из щели выбирается фамильяр. Арина молниеносно оказывается в гостиной, Поднимает ствол, но я жестом останавливаю своего бодигарда. Фамильяр не собирается нападать. Это почтальон. Выглядит почтальон, мягко говоря, экзотично. Вместо конечностей погнутые алюминиевые ложки. Грудь сформирована пластиковой миской с выбитым над ней инвентарным номером. Голова — серый хлебный мякиш. Чувствуется, что призыватель испытывал острую нехватку материала для изготовления посланца. Почтальон, цокая, направился ко мне, провожаемый цепким взглядом Арины. Остановился в шаге от кресла, поднял руку-ложку и протянул примотанный скотчем спичечный коробок. Меня посетила смутная догадка по поводу отправителя, но я не спешил с выводами. Наклоняюсь вперед, выдвигаю бумажный ящичек и обнаруживаю записку — лист, выдранный из блокнота в линейку. Раскладываю нехитрые оригами, так и есть, Подчерк мастера Фэна. «Я в участке Дашанманвай», предъявляют сотрудничество с японскими криминальными структурами, в частности с бандой убийц, известных как гильдия корректировщиков. Грозит 15 лет тюрьмы, адвокату позвонить не могу, на диалог не идут, от денег отказываются. «Перечитываю записку вслух. Хочу написать ответное письмо, но выясняется, что в квартире нет ручки и бумаги. Цифровая эпоха, однако. Арина бежит к сыроежке, но он ведь у нас в школотах. Возвращается с чистой тетрадкой и шариковой ручкой. Я вырываю лист из тетрадки друга, чувствую себя последней сволочью, набрасываю несколько слов на японском. Локацию принял, начинаю работать». Складываю письмо, отрамбую в спичечный коробок и наблюдаю, как фамильярнеуклюже неуклюже разворачивается на своих ложках, ковыляет к вертикальной щели, схлопывается в двумерную проекцию и исчезает в мерцании неопределенности. Арина убирает пистолет в кобуру. Я знаю, где держат нашего оружейника. И каков план? Хороший вопрос. Я попросил Рейдена разобраться с китайскими городовыми. Но сенсей в первую очередь будет решать собственные проблемы. Судя по спешке, с которой отправлен фамильяр, за оружейника взялись плотно. Я ведь и забыл совсем, что Шиноби с точки зрения закона в любой стране мира просто убийцы. Опасные преступники, которых следует казнить либо сажать в тюрьму. Пособников убийц. Туда же. Гильдия отмажется не впервой. Меня даже не станут объявлять в международный розыск. Сработает протекция а Фэн сядет, если никто не вмешается. «Так», — смотрю в окно, складывая в уме мозаику. «Так, так, так. Сейчас я иду в душ, ты готовишь ужин. Что-нибудь простенькое, веганское. Пьем кофе, дышим свежим воздухом. А потом я навожу шухер в одном из отделений пекинской полиции. Уверен, в голосе Арины звучит сомнение. — Полиция ведь? — Полиция, соглашаюсь я. От этого задача становится только интереснее. А потом? Девушка еще не верит в благоприятный исход. Зря, между прочим. Потом я сделаю кое-кому больно. — Кому это? — Ни за что не угадаешь.